Воздух твой, шевещущий в грудь мою, я тебе стихами отдаю. Сини ночь юрдяная ладонь охраняла вербный твой огонь, и тоскуют впадины ступней по земле пронзительной твоей. Так всё тело, только образ твой и душа, как небо над невой, покурю и лягу и засну и твою почувствую весну угол дома памятный дубок граблями расчёсаный песок до 14 декабря 1924 года